Девятая серия. Марина добрела до выделенной ей комнаты, сорвала с себя одежду и забралась под одеяло. Оно было таким толстым, таким уютным, что Марина мгновенно свернулась калачиком и заснула, словно белка в теплом дупле Когда она открыла глаза, дождь все еще лил, и было непонятно, сколько сейчас времени. Ночь хоть глаз выколи. Ни грома, ни молний, только сплошная стена воды за окном. И как будто голоса, мужской и женский.